Засыполи порху, вложили ядро. Пугачёв старательно нацелился по дереву на скале. Прощай, матушка сосна. Только тебя и видели. И велел запаливать фитиль. Пушка грохнула, сосна кувырнулась в реку. От верхушки скалы пыль камней полетели. Вот как надобно пушкари. Подморгнул Емельян Иванович восхищенным артиллеристом и заломил шапку на бекрень. К вечеру рядом с юртой государя стояла юрта военной коллегии. Там Дубровский, обливаясь от жары потом, доканчивал указы к русскому населению, к башкирцам, к мещерякам, окончив, понес на провер царю. Над юртой развевалось государье знамя, при входе стояли вооружённые бородачи казаки. Дежурный Давилин вёл секретаря к государю, Пугачёв сунул полупустую бутылку под стол, он в свежей шёлковой рубахе сидел на ковре за низеньким башкирским столиком, трапезовал. Добровский поддал указы, приметно волнуясь. Погачёв, говоря: "Давай, давай, давай", стал внимательно рассматривать исписанные кудрявым почерком листы. Сопел, хмурил брови, то близко поднося бумагу к глазам, то отстраняя, усердно шевелил губами. А, добро, ах, добро, сказал он. Знатно красиво пишешь, мастер. А ну, прочти сам, не борзясь Указы те народы будут читать во все усы слышание. Да вот ладно ли? Я вроде как за народ буду, а ты чити. Проверку, значит, сделаем на слух. Забирай, Алексей, в гул, да погромче, как на площади. Дубровский поклонился, взял листы, откашлялся и басистым голосом начал: Указ нашего императорского величества совладержа всероссийского верноподданным рабам сынам отечества наблюдателем общего спокойствия и тишины добавь отколю указ из государственной военной мол коллегии заметил пугачёв эх запомитал мы отечески нашим милосердием и попечением жалуем всех верноподданных наших кое помнят долг свой к нам присяги вольностью без всякого требования в казну подушных и прочих податей и рекрутов к набору коими казна сама собою довольствоваться может а войско ваше, из вольно желающих службе нашей, великое начисление иметь будет. Сверх того, в России дворянство крестьян своих великими работами и податями оттягчать не будет, поняже каждый вощувствует вольность и свободу. «Ладно», — похвалил Пугачев, — Точь в точь как толковал я тебе. Токма надлежала бы насчет подушных до да податей, до да вольности, до да рекрутского набора появственней, чтобы запомнили, чтобы сразу в башку вдарило да влипло. Перебелять буду покрупнее, выделю сия. Во-во. Так же и насчет дворянства. пишешь, что крестьян великими делами до да податями господишки от нихчат не станут. Просто сказать бы: вешать дедворян к чёрттовой бабушке, башки рубить. Взор Пугачёва засверкал, ещё добавил Алексей насчёт каткинных войск, чтобы все мои верноподданные истребляли он их злодеев, аки саранчу, и себя тем злодеям в обиду не отдавали бы. а это дальше прописано, как вы повелеть изволили. Дозвольте огласить указ главному надмещеряками полковнику Канзафару Усаеву, как вы внушали мне утрись, когда учиняли променаду. Усмотрев, государь, твои прежние справедливости службы, так и ныне повелевает тебе ниже сего повеленные приказы исполнять. Во-первых, получай тебе сей указ и приложенный при всем именной манифест в объявление несклоняющемуся народу во всех жительствах, от которых ты склонение иметь будешь, дабы они под скипетр его императорского величества склонялись. Прибавь добро упорядоченно. и склонялись добро упорядоченно, который по получении всероссийского престола от всяких прежде находившихся под этой. Прибавь от бояр и зависцев несытного богатства. Слушаю. Дубровский взял из-за уха гусиное перо, обмакнул в походную привязанную к поясу медную чернильницу и писал. Вошёл Дежурный Еким Давилин. Творогов, ваше величество, желает твою милость видеть. Чего без зову лезешь? вскочил Пугачёв. Видишь, государственными делами занимаюсь. Ну что, Творогов? Творогов, Иван Александрович, привёл нового повытчика. Нет нового повытчика, пока я не поставил, опять вскочил Пугачёв. Ну, А еще привел он пищиков да толмачей указы твои на татарскую речь поворачивать. Пусть торчат в военной коллегии, зову ждут, и с Твороговым в местях. И ты не лезь, стой за дверями, пока не покличу. Да пущай Творогов сготовит башкирцев, да русских человек с двадцать. Пущай на конь сядут... До указы, до манифеста мои в ночь развезут по жительствам. Чтоб стрелой летели в мах. Слушь, давелин. Да коль какую трепицу почищу, рожу утереть в запрев. Дежурный подал рушник. Пугачёв, принудив себя, сказал: "Благодарствую" и обратился к Дубровскому. «Ты не дивись, Алексей, что я другой раз по-мужицки толкую, рожу да взапрел. Мне ведь много лет с народом простым довелось путаться, от царского-то побыта отвык». Дослушав со вниманием все указы и повеления, Пугачев сказал, «Ну, теперь, Дубровский, перепечатать треба указы-то смыслишь, поди, как? Смолка-то есть». Сургуч при мне, ваше величество, царскую печать дозвольте. Сидя по-татарски на ковре, Пугачёв вытянул правую ногу и отвалившись назад влево, полез в карман штанов. Вытащил полную горсть всякого добра и высыпал на низенький по колено столик. Тут были золотые и серебряные монеты, огниво с кремнём, сахарный леденчик, Две свинцовые неправильной формы пули, волчий клык, женская подвязка с медной пряжечкой, огарок восковой свечи, какая-то медаль в прозелени, маленький шитый бисером софьяновый кошелёк и наконец сердоликовая печать с княжеской короной и буквами П Н В